К счастью для него, москвичи не догадались тут же нанести второй удар. Рати заняли противоположные берега брывистого поросшего леса оврага, и таким образом нечаянно возникло нечто наподобие перемирия. Та из сторон, которая бы отважилась преодолеть препятствие, ни за что не была бы допущена на другой берег оврага. Его дно стало бы для нее готовой могилой. Стояние длилось несколько дней. Для Дмитрия в этом стоянии не было ничего унизительного. Не он пришел разбойничать в чужую землю. Он оберегает свои пределы и только. А вот Ольгерда, вынужденное бездействие на виду московской рати, удручало до нельзя. Получалось, что каждый его следующий приход в междуречи, а сейчас даже и не дошел, выглядит невзрачней предыдущего. Мир без настоящей войны не прибавит ему славы, как полководцу. Но это, может быть, уже последний в его жизни поход. Так пусть лучше внуки вспоминают миролюбивого Ольгерда, чем деда, хлебнувшего напоследок из чаши позора. Между разделенными оврагом ратями, наконец, завязались переговоры. Стороны – которые уже раз обменялись перемирными грамотами. Исход Третьей Литовщины был явно в пользу Москвы. Впрочем, потомки великого литовского князя поминали его не как миротворца, но именно как неоспоримого и безусловного победителя. Много позже событий появилось в литовско-польских хрониках красивое с оттенком рыцарской похвальбы легенда, героями которой стали Ольгерт и Дмитрий Московский. Последний якобы снарядил однажды к великому литовцу своего посла, который вручил ему красноречивые символы раздора, огнива и саблю, а к подарку присовокупил устное обещание Дмитрия «Буду в земле твоей по красной весне, по тихому лету». На что Ольгерт, вынув из огнева кремень и труд, подпалил его и, отдавая послу, сказал, «Свези это господину своему и скажи ему, что и у нас в Литве огонь есть, а я, даст Бог, приду к нему пораньше, на Велик день, на Красную Пасху, да поцелую его красным яйцом, да с Божьей помощью к его городу Москве копье свое прислоню». И вот, продолжает легенда, на самую Пасху, когда Дмитрий после праздничной заутрени с князьями и боярами вышел из своего Кремлевского собора, Ольгерт со всей литовской силой, распустив по ветру воинские хоругви, показался на поклонной горе. Перепуганный Дмитрий якобы сам выехал к нему со многими дарами. золотом, серебром, жемчугами, соборином мехом и всяким прочим дорогим и дивным зверем мохнатым. Великодушный литовец простил его, но все же настоял на том, чтобы прислонить ему Ольгерду свое копье к стенам московской крепости. А исполнив это желание, обратился к Дмитрию. «Княже Великий Московский, помню же, что копье литовское стояло под Москвой. Копья литовские, как мы помним, действительно стояли под стенами Кремля. И даже не один раз. Но не в преслон стояли, а нерешительно колеблясь в воздухе. Тут, впрочем, не в подробностях дело. Подлинные, в зловещие тона окрашенные события Литовщины всей своей сутью как бы отдергивают и пристыжают нарядную побосенку. Глава 7 Рязанцы. В те самые времена, когда Михаил Тверской грабил окрестности Димитрова, а брат Ольгерда Кейстут с сыном и племянниками разорял Переславльские волости, Дмитрий, как уже упоминалось в предыдущей главе, вынужден был свои лучшие воинские силы стягивать в совершенно противоположном направлении, к Кокскому рубежу. Отношения с южной соседкой Рязанью резко ухудшились в 1371 году. Перемена эта могла показаться со стороны тем более нежданной, что накануне, а именно в одни второго похода Ольгерда на Москву, рязанцы поддержали ее открытыми, ратными приготовлениями. Сам Олег Иванович вместе с двоюродным братом Владимиром, князем Пронским, повел свои полки в помощь Владимиру Андреевичу, стоявшему у Перемышля. И, быть может, именно известие о передвижении рязанского войска в направлении Коке окончательно смутило Ольгерда, заставило его срочно просить мира у Кремля. В летописях ничего не говорится о непосредственных причинах остуды в отношениях между Москвой и Рязанью. Но некоторый свет на эти причины проливает подоплека ссоры, которые приводит в своей истории российской Татищев. Летом 1371 года Олег Рязанский, видимо, во время личной встречи, состоявшейся у него с Дмитрием, следовавшим... в Мамаеву Орду или обратно, просит у него за приход на Ольгерда город Лопасню, стоящий на южном Рязанском берегу Оки. В этой главе вообще придется многое и о многом вспоминать. Начнем с Лопасни. 1353 год. Отец Дмитрия Младенца Иван Красный был в Орду за великим ярлыком. В его отсутствии рязанцы, князь же их Олег Иванович, тогда еще Б. Млад, нападают на Лопасню и легко овладевают ею. Неизвестно, когда москвичи вернули себе эту пограничную крепость, но в 1371 году она уже не принадлежит рязанскому князю, и он на сей раз надеется заполучить ее мирным путем. Дмитрий готов исполнить любую иную просьбу Олега, однако не эту. Лопасня слишком важна для нынешних и будущих судеб Московского дома, может быть, не меньше, чем Коломна. Лопасня – удобнейшая смотровая точка Великой княжеской обороны на всей Верхней Оке. Ока же, в свою очередь, осмысляется ныне как самая надежная, естественная преграда – на путях ордынцев в серединные области Руси. Нужно сделать все, чтобы впредь ни один вооруженный басурманин не смог перебраться на московский берег Аки. Впрочем, Дмитрий вряд ли стал раскрывать перед своим собеседником эти предположения относительно будущего значения Аки, созревшие в Великокняжеском совете. Что дал опаснее, то он ее не отдаст, потому хотя бы, что помощь рязанцев против Литвы, по сути-то, оказалась мнимой, недействительной. Олег стоял только на меже, поясняет Татищев, а Москву оборонять не шел, и Ольгерт коло Москвы пустошил. Однако, не желая совсем уж изобидеть Олега, поди разберись, что у него ныне на душе и как воспримет он отказ. Дмитрий пообещал ему по возвращении из Орды подумать еще вместе о судьбе пограничных вотчин, положить о них соответствующий взаимоприемлемый уряд. Ведь Окская речная межа, разделяющая соседние княжества, не вполне совпадает с их истинными границами. Тут Москва за Рязанский берег зацепилась. Там, глядишь, рязанцы живут себе на московском берегу и в ус не дуют. Порядка в этом маловато, возможностей для мелких перебранок очевидны. Но договориться хоть как-нибудь пора. Нельзя же по любому поводу раздувать ноздри и нахлобучивать на лбы тяжелые шаломы. Великий князь Рязанский Олег Иванович был старше Дмитрия лет на 12-15 Отцовский стол он занял в год рождения куликовского героя, а пережил его на 13 лет. Двух соседей связывали переменчивые, подчас невыносимо сложные, до крайности запутанные отношения. «Самый упрямый русский человек XIV века», — так назвал Олег Ключевский. Упрямство это не было сосредоточенностью на какой-то горячечной головной идее, как у Михаила Тверского. Это было подспудное упрямство, в желании хотя бы выжить, в желании существовать любой ценой во что бы то ни стало.